Глава 15. Дошла до остановки на автомате, села в нужный автобус и поехала в нашу с Ромой бывшую квартиру. Тяжело туда возвращаться, но больше пока что идти некуда. Да и в квартире бабушки сильно легче не станет. Там Роман тоже бывал, хоть и не часто. По пути с автобусной остановки я набрала номер Кирилла. Думала, что тот трубку не возьмет, но спустя несколько длинных гудков он ответил. «Да». «Кирилл, зачем ты так со мной?» — выпалила я в трубку. «Показал фото?» «А ты думал, что не покажет?» «Нет, не думал, конечно». «Зачем, Кирилл?» «Кать, я тебе говорил уже. Нечего тебе с этим придурком делать». «Кирилл, это не тебе решать!» — повысила я голос. «А кто же мне подходит, по твоему мнению, ты?» «Кать, давай ты успокоишься сначала, а потом мы поговорим спокойно. Ты еще спасибо скажешь, что я отвадил от тебя этого идиота». «Кто сказал, что я вообще с тобой буду разговаривать теперь?» Продолжала злиться я. «Я тебя вообще-то, если не другом, то приятелем считала. Мы с тобой учились вместе, общались даже, а ты меня так подставил!» «Катя, я хотел...» «Да плевать мне, что ты хотел, Кирилл!» Перебила я его, ощущая, как горечь в груди еще больше разъедает душу. «Рома меня бросил! Он тебе поверил! Можешь радоваться! Сделал гадость ближнему!» «Только ко мне больше не подходи!» И я повесила трубку. Утерла новые слезы и достала из сумочки ключи от домофона. Вроде и высказала ему, а легче не стало. Просить его поговорить с Ромой было бессмысленно. Он бы не стал этого делать, потому что хотел нашего разрыва. Ничего ему лично это не даст и не дало бы, но, видимо, некоторым приятно хотя бы сделать гадость, чтобы ни себе, ни людям не досталось». Какое-то время я так и жила, как в тумане. Почти не ела, похудела, устала плакать. Меня встряхивала Дашка, за что я ей до сих пор благодарна. Она напоминала мне, что если я продолжу убиваться по Роме лежа на диване, то не только подорву свое здоровье, но еще и умру с голода. Деньги ведь были на исходе, и то те, что Рома не забрал из дома. У меня заработка никакого не было, и мне нужно было срочно искать работу — А я страдала целыми днями. Только благодаря ей я себя все-таки заставила жить и собраться. Да тяжело, да больно, да смысл потерялся, и даже ногами я двигала чисто механически. Жила как робот, но моя жизнь не остановилась. Она продолжается только уже без романа. Придется научиться выживать самой, работать, решать свои проблемы, не сразу и не полностью, но я все же взяла себя в руки. И начала поиск работы. Сразу же вышла на подработку официанткой в кафе недалеко от дома и параллельно искала что-то более серьезное. Жильцам из квартиры бабули я уже объявила, что аренду продлевать не буду и планирую жить в этой квартире сама. Дала им время на поиск другой квартиры. Мы с ними вполне мирно договорились. С Кириллом я больше не общалась. Он звонил мне, искал встречи, иногда даже поджидал меня возле подъезда, «Кать, ну подожди!» — окликнул парень меня, когда я шла мимо, сделав вид, что не вижу его. «Что?» — обернулась я, держа в руках тяжелый пакет с продуктами. «Ну что ты за мной ходишь? Узнал даже, где я живу. Достал!» «Поговорить хочу!» — повторил мне в сотый раз то, что я уже слышала, и я закатила глаза и шумно вздохнула. Пакет резал руки. «Да не хочу я с тобой ни о чем говорить!» — сказала я. «Почему ты никак не услышишь меня? Рома тысячу раз плохой, это я уже слышала. Но занять его место у тебя не выйдет. Давай, пока». «Давай хотя бы пакет помогу донести». Вцепился он в ручки пакета с намерением его у меня отнять. «Да отстань!» — уже крикнула я, дернув пакет на себя. «Что ты прицепился? Иди домой! Оставь меня в покое! Я тебя ненавижу! Ты разрушил мои отношения с Ромой!» «Я его люблю, а тебя нет!» Дверь домофона открылась, и нам пришлось прекратить перетягивание пакета вместо каната и отступить в сторону. «Здравствуйте!» — улыбнулся нам вышедший на солнышко сосед в возрасте. «Здравствуйте!» — ответила я ему и быстро юркнула за его спину в подъезд вместе с пакетом. Взбежала по лестнице к квартире, надеясь, что Кирилл за мной не пойдет. «Надоел!» «Неужели думает, что у него есть какие-то шансы после того, что он наделал?» Больше он не приходил, слава богу. Видимо, последние слова, брошенные мною, все же достигли его сознания, и он понял, что ходить за мной бессмысленно. Кирилл почти не звонил, писал в сети, но я даже не читала от него сообщения. Меня больше волновали другие проблемы. Как и предупреждала меня Суворова, От моих депрессий, в которые я так и продолжала впадать наедине с собой по вечерам и ночью, ухудшилось мое состояние здоровья. Я искала работу, ходила по собеседованиям, но ужасно быстро уставала, много спала и плохо ела. Я даже купила выбранные по отзывам в интернете витамины, которые, по заверениям маркетологов и людей на форумах, должны были прибавить мне энергии. Но ничего мне не помогало. Вечером я падала в кровать от усталости. А на покупку пары блузок и юбок для работы в офисе мне вообще пришлось занимать деньги. Выйти без дресс-кода в серьезную организацию было невозможно. Даша к тому моменту уже получила первую зарплату и заняла мне некоторую сумму. В мой единственный выходной за целую неделю мы с Дарьей отправились в самый популярный торговый центр. Когда куча одежды была мной перебрана, а мы остановили свой выбор на двух блузках и пока что одной юбке и брюках, мы решили выпить кофе перед возвращением домой. На входе столкнулись с Архипом. Меня тут же словно окатило ледяной водой. Я стала искать глазами Рому где-то поблизости, потому что парни так и дружили со школы, как я с Дашкой. И обычно там, где бывал Архип, часто бывал и Рома. Но нигде его не было видно. «О, привет!» — улыбнулся он мне. «Какими судьбами?» Вещи покупала на работу. Вяло улыбнулась я, борясь с желанием спросить, где же Рома. Понятно, кивнул Архип. Как дела? Он окинул меня внимательным взглядом с ног до головы. Конечно, он знает о нашем с Ромой расставании, но мы, не сговариваясь, не касались этой темы. Нормально, ответила я, живая, как видишь. Вы кофе попить хотели? Идемте, я тут классное место знаю. Мы все втроем сели за столик. Сделали заказ и болтали о всякой ерунде. Точнее, болтали больше Даша с Архипом, к которому, в отличие от Романа, неприязни у нее не было. «Да, мы так хотели не вставать в ране, и не ходить на пары», говорил Архип, попивая кофе из цветного бумажного стакана кофейни. «И наша мечта сбылась. Теперь нам не надо идти на учебу, Нам надо вставать в рань и идти на работу». «Точно», — подхватила Дашка. «И чего нам на парах не сиделось?» «А ты куда устраиваешься на работу?» «Да меня же отец к себе в фирму взял», — ответил он. «А вот Ромка уехал в США». Я вскинула голову и поймала взгляд Архипа. Кажется, он не хотел этого говорить, но по привычке заговорил про Рому, забыв о том, что я здесь. «Уехал?» — спросила я, чувствуя, как ком в горле, впервые за несколько дней без слез собирается опять. Почему-то мысль, что он пусть и не со мной, но где-то рядом — «Меня как-то еще грело, а теперь, когда я узнала, что его даже в стране нет, мне вдруг стало особенно тоскливо и пусто». «Ну да», — кивнул Архип. «В гости к маме?» — спросила я. «Навсегда».